Глава 16 Путь обратно к городу Савэру прошел куда веселее. Мы с дедом сидели и обсуждали дальнейшие планы по ремонту родового дома, по лечению мамы, по разведению этих призрачных лошадей с крыльями. Рамина с умилением слушала нас всю дорогу, а Манур даже осмелел и начал задавать вопросы про коней, о которых даже не слышал никогда. Дед тут же увлеченно принялся рассказывать про них. И выносливые, и красивые, и незаменимые, и умные. Даже я бы себе такую лошадку захотела, если бы у нее крыльев не было. В городе змей сами нашли, куда приземлиться, и с грохотом протащили карету по булыжникам, которыми тут мастили улицы. Остановились мы аккуратно у ворот ангара, где мы этих животин и забирали. «Ох, я и забыл, как долго нужно лететь!» Дед вышел из кареты и с наслаждением потянулся. У ворот появился тот самый мужик, который попытался ко мне конечности потянуть, и в итоге протянул ноги. Я, приподняв брови, посмотрела на него, и он тут же юркнул внутрь, после чего ворота медленно открылись. «Кажется, нас тут надолго запомнили», прокомментировала Рамина. «Что вы тут успели натворить?» Дедушка нахмурился. «Ничего», — хором ответили мы и постарались не улыбаться. «Оно и видно. Ну, уведите меня, куда положено». Дед посмотрел, как мужики суетятся у экипажа и поправил свою сумку, что висело у него через плечо. «Сюда!» — указала ведьма направление. «Смотри, это же сам лорд Санарн!» — послышался шепот за нашими спинами. — Быть этого не может. Орд исчез много лет назад, так что прекрати нести чушь и помоги мне с экипажем. — осадил его другой голос. Мы на всякий случай даже не обернулись. Мало ли, что они там себе надумают и потом разнесут по белу свету. Нужную дверь Рамина нашла сразу, а открыв ее мы попали к той самой тете Итай, которая также была змеей. «Даже спрашивать не хочу, почему вы ходите туда-сюда?» — покачала она головой, разглядывая нас. «И не надо!» — согласно кивнула Рамина, положив серебряную монету на стойку. «Идите уже!» — настроила она шар, что был у двери. «Марип, привет передай!» — велела она ведьме напоследок. «Непременно!» — кивнула Рами, закрывая за нами дверь. И снова марево переходного мира с дверью ставшего уже родным бюро находок потеряшка. «Явились! Госпожа, они здесь!» — закричали на перебой привидения. Едва мы вошли внутрь. «Кажется, нас тут очень ждали». Леобс быстро скатился с лестницы вниз, схватил меня за руку и потащил наверх. «Что-то случилось с мамой?» — попыталась узнать я информацию, но Лео, как всегда, молчал. За спиной слышались шаги, значит, и все остальные побежали наверх. «Мама!» — вбежала я в комнату и застыла на месте. Все растения в комнате давно засохли и погибли. Почти вся земля в горшках отсутствовала. Ест она ее, что ли? Ох, Гэра! Дед отодвинул меня и подошел к дочери, осторожно погладил ее по волосам и повернулся к нам. «Где можно поставить портал?» «После обеда я вам предоставлю комнату». Отодвинув нас в сторону, в комнату вошла тетушка мариб «За час никакой трагедии с этой женщиной не случится». Но... — попыталась было возмутиться я. «Обедать!» — припечатала тетя Рамина и вышла, оставив нас в замешательстве. «Это кто?» — дед заинтересованно смотрел на дверной проем. «Ведьма!» Вздохнула я и поприлась прочь, потому что ослушаться тетю Мари по себе дороже. Она все равно настоит на своем. «Какая женщина!» — услышала бормотание деда за спиной, но даже не обернулась. «За столом мы выложили тетушке все то, что с нами случилось, опустив момент в ангаре со змеями, и прикинули планы на ближайшее будущее». «Ясно!» Тетушка доела десерт с видом королевишны отодвинула тарелку. Итак, Тамила, -то Томила, сейчас ты берешь Рамину и вы идете в город, чтобы купить необходимые вещи для ремонта. Я пока покажу твоему дедушке комнату для настройки портала. Леопс и Манур присмотрят за твоей мамой. Угу, быстро согласилась я, пока тетушка не передумала». Уже через полчаса мы были в строительном магазине, где я набирала тележку различными шпателями, герметиками, монтажной пеной и прочими грунтовками. Также взяли один готовый стеклопакет с форточкой, устойчивую раскладушку для мамы. Ну и про сантехнику не забыли. И как мы это все понесем? Рамина скептически смотрела на две доверху забитые грузовые тележки с которыми мы вышли из магазина. «А мы и не понесем?» Я жестом подозвала водителя одной из грузовых машин, на боку которой красовалась надпись «Перевезем все». Еще через полчаса грузчики, беспардонно заехав на пешеходную улицу, быстро сгрузили рядом с дверью, ведущей в бюро находок все наши приобретения. После оплаты они также быстро уехали в Освояси а Рамина только головой качала, радуясь такому земному сервису. Пока я это все затаскивала внутрь, Рамина придерживала дверь, рассуждала, что вообще-то бегать по строительным магазинам сугубо мужская работа. «Где у нас мужики-то?» — хмыкнула я. «Один ребенок, второй дед, третий вообще кот. Надо было Пашку позвать» видимо, покосилась на спускающегося вниз Леопса. Он бы точно в помощи не отказал. Я только хмыкнула, прислонив раму к дивану. Лео же ограничился возмущенным взглядом в сторону рами и уставился на кучу, в которую я сваливала наши покупки. «Явились уже?» В гостиную вошла тетушка с книгой в руках. «Портал лорд Санарн уже настроил, так что можете воспользоваться переходом». «Привидения собрали вам с собой еды, но думаю, что в этом скоро не будет нужды. Вы же просто сможете приходить сюда? Ах да, Рамина, подойди-ка сюда!» Поманила она к себе племянницу. «Держи, эта книга бытовых заклинаний поможет в ремонте». «Чем?» – презрительно спросила девушка, но книгу взяла. Тем, что там есть, к примеру, заклинание чистоты, чтобы руками убираться не надо было, и заклинание обновления, и... Да поняла я, проворчала ведьмочка. Дедушка обнаружился в спальне мамы, сидел рядом с ней и старался не хмуриться. — У нас все готово, — сказал я негромко. Дедушка кивнул тяжело поднялся со стула, протянул руку к маме и тут же отёрнул ее. На ней стоит защитная печать. «Может быть, ты ее понесешь во избежание магического срыва?» Неуверенно спросил он. «А я что?» «Я ее уже носила, но в этот раз мама показалась мне намного тяжелее. Наверное, потому что она перестала теперь быть настолько болезненно худой. Или мне это только показалось?» Комната с порталом оказалась на первом этаже. Это, наверное, чтобы строительные материалы было легче носить. Сколько их там еще понадобится в процессе ремонта? Много. Первый в портал входила я, потом дед с двумя пакетами покупок. Рамина, Манур, Лео со стеклопакетом в руках. Меньше чем через минуту мы все были в родовом доме Сан-Арн. «Поставьте все здесь, Тома, иди за мной», – распорядился дед и вышел за дверь. Я тоже вышла. Сейчас мы с тобой пойдем к Черному озеру, что находится здесь неподалеку. Я кивнула и перехватила маму поудобнее. Чем легче станет ей, тем меньше ее носить мне. Мы вышли из дома и отправились вниз по холму, туда, где была небольшая рощица. Там оказалась проложена очень старая и сильно заросшая дорога, мощенная все тем же булыжником. Пока я несла маму, то все думала о том, что как к маме я к ней не смогу отнестись. Даже сейчас я ее воспринимала больше как старшую сестру. Это для Манура она была мамой, а моей мамой был дед, и папой, и за бабушку, и за дедушку. А лежащая на моих руках женщина сейчас была мне все-таки чужой, хоть и пожертвовала ради меня всем». «Кажется, мне пора к психологу с такими тараканами. Интересно, а в Межмирье они есть?» Черное озеро находилось посреди рощицы и представляло собой совершенно черную лужу абсолютно круглой формы. «И что теперь делать?» Остановилась я на берегу, глядя на черную воду. «Зайди в озеро и отпусти гору в воду», — сказал дед. «Я внутренне поежилась». «Мне лезть в эту черную жидкость? Что похоже на нефть? Ладно, потом отмоюсь, наверное. Скинув с ног кроссовки, я так в одежде полезла в воду, которая оказалась на редкость теплой, так что маму в нее погружать было не страшно». «И долго ее так держать?» — спросила деда, оставшегося на берегу. «Ты поймешь, когда она напитается». Сообщил он и уселся прямо на камни. Видимо, ждать придется долго. Я стояла в воде, наверное, полчаса, когда мама вдруг судорожно втянула ртом воздух и выгнулась в моих руках. Я так испугалась, что едва не уронила ее в воду полностью. «Дед!» — закричала. «Все хорошо. Так и должно быть. Она сейчас силу озера потянет, так что держи ее крепче», — велел родственник, загнавший меня в это дурацкое озеро. Я вцепилась в маму посильнее, глядя, как вокруг нас начинает бурлить жидкость. Казалось, что мы буквально варимся в этой черной воде. Кое-где стали закручиваться воронки, и мне стало совсем страшно. Дедушка жалобно протянула. «Еще немного, потерпи». Не позволил он мне выйти из озера, хотя рядом с ним рухнуло и сушеное дерево. Я сцепила зубы, пытаясь держать резко потяжелевшую маму. Она теперь весела, как приличный булыжник. Господи, а я всю жизнь жаловалась, что много вешу. Да по сравнению со своей мамочкой я просто пушинка. Наконец, женщина, лежащая на моих руках, обмякла и расслабилась. Озеро тут же успокоилось. «Мам», — позвала я тихонько, — мне, конечно, никто не ответил. «Неси ее сюда», — сказал дед, стоя на берегу. «Я тяжело пошла к берегу. Устала очень. Печать слетела, так что давай ее мне». «Все же он у меня еще очень крепкий и сможет донести ее до дома». «Но далеко нам ее нести не пришлось. Леопс нам встретился при выходе из потрепанной рощицы. Видимо, нас решил охранять. Ему мы маму и передали». Но даже он чуть присел под ее тяжестью. Легче каменную статую нести такого же размера, чем ее. К моему удивлению, Лео отнес маму не в дом, а в избу, где уложил ее на топчан. Теперь пусть тут в себя приходит. Дедушка накрыл ее одеялом, и мы вышли из деревянного домика. «Ей точно станет легче», — оглянулась я. «Горгулья — это часть природы». Они части этих озер. Если бы это не помогло, то ничего бы уже не сработало. Дед тяжело вздохнул. Ладно, слабо улыбнулась я. У нас еще целый дом не отремонтирован. Нам просто некогда грустить. Некогда грустить было слишком мягко сказано. К тому моменту, как мы вошли в дом, рамину уже все вычистила и с помощью магии убрала ставни сокон. В итоге под контролем деда она также размножила стеклопакеты и с помощью заклинания левитации ставила их на место. Дед с лестницей наперевес бегал по дому с монтажной пеной и фиксировал их. Мы же с Мануром отправились на кухню сортировать разный хлам, который не был разграблен и вынесен отсюда. Нашли, кстати, неплохой сервиз, а совершенно целый чайник а также серебряные приборы, завернутые в неприметную тряпку. «Дед, смотри, что я нашла!» Прибежала я в холл, где дедушка запенивал последнее окно. «А?» — попытался вернуться он, чтобы увидеть, но в это время лестница поехала по стене и... «Осторожно!» Только и успела крикнуть Рамина, прежде чем здоровый черный кот с крыльями поймал лорда Санарн и мягко приземлился на пол. Лиопс был единственный, кто успел среагировать. «Господи!» — ломанулась я к дедушке, который сейчас лежал на полу и приходил в себя. «Ты как?» — нависла над ним. «Сносно!» — проскрипел он. «Но, кажется, я стену проломил. Я обернулась и с удивлением обнаружила, что лестница поехала вниз, не по своей воле. Просто там камень сдвинулся и выпал. «Ого!» Заглянула внутрь Рамина. Что там? Я помогла деду сесть и тоже отправилась к стене. Я это трогать не буду. Тут магическая защита стоит. Ведьма с любопытством разглядывала кожаный мешок, стянутый не маленький такой. На меня магия не действует. Пожалуй, я плечами и полезла доставать. Весила эта штука довольно много, так что далеко от окна я ее не потащила. Тем более, что даже Манур из кухни сюда прийти успел. Так что все вместе и посмотрим, что внутри. «Открываю?» – спросила. Все вокруг одобрительно загудели. Ну, я и дернула за тесемки, открыв мешок, из которого тут же посыпались золотые монеты. «Это золото!» – присела на курточке Рамина, но трогать это дело не спешила. «На мешке наша фамильная печать», — проговорил дедушка, разглядывая находку. «Значит, этот мешок принадлежит роду сонарн», — кивнула я и на всякий случай пошарила рукой внутри мешка. Рука тут же наткнулась на свиток. «Ага, тут что-то написано». Я сломала печать. На меня же магия не действует. И раскрутила свиток. «Ну что там?» поторопила меня Рамина, изнывающая от нетерпения. Тут написано. «Лишь достойный потомок рода Санарн найдет сии блага, когда угасание моего рода прекратится. Сии блага послужат процветанию рода, пусть они и печально малы, лорд Тахенет Санарн». Дочитав я, вопросильно посмотрел на деда. «Мой прадед». Часто общался с Оракулом и, видимо, что-то знал про настоящие времена. Дедушка хмыкнул и покачал головой. И что? Сколько здесь? Рамина действительно терпением не отличалась. Я подняла мешок за угол и вытряхнула все на чистый пол. Монет было много. Хватит на полный ремонт здания и постройку конюшин. Нынешний властелин местных земель выдохнул. Дело рода Санарн будет восстановлено. Честь рода вырастет. Спасибо тебе, моя радость. Спасибо, Томила. Он вдруг разрыдался, как ребенок. Дед, деда, ты чего? Поползла я к нему. Все же хорошо теперь будет. Будет. Он уткнулся носом в мое плечо. Прости меня, старика, что ничего не смогу сделать с твоим замужеством и прочим. «С этим никто ничего поделать не может», — вздохнула я. «Дедуль! А дальше что делать будем?» «Ну, с деньгами этими», — кивнула я на рассыпанное по полу золото. «Ох, детишки!» Он, наконец, перестал плакать, вытер глаза и уставился на горку монет. «Сегодня же я направлю запрос для вызова магов-строителей. Они весь дом мне за три дня сделают». Дед счастливо улыбнулся. «Весь дом?» – нахмурилась Рамина. «А как же портал?» «Портал?» – он задумался. «Так, знаете что, ребятки, а идите-ка вы пока в бюро находок. Я пока уберу портальные камни в избу. Как ремонт сделаю, так я их снова настрою и приду за вами». Взгляд ведьмы тут же стал подозрительным. «Может быть, я тут останусь?» – не неуверенно уточнила я. Дедушка покачал головой. Тебе тут точно делать будет нечего. Если строители тебя узнают, то донесут куда надо. Не нужно играть с судьбой лишний раз, она и так слишком уж с характером. Кажется, дед хотел сказать другое слово. Ладно, я поднялась на ноги. Если на четвертый день ты не появишься, то я прилечу к тебе на этих змеях с каретой и накричу. Пригрозила. Дед засмеялся. Все будет хорошо, теперь-то точно. Кивнул он на монеты. Тетушка Мари очень удивилась, когда нас принесло в бюро находок еще до ужина. Как только дедушка закрыл портал со своей стороны, камни в комнате бюро перестали светиться. Назад дороги пока не было. За ужином мы рассказали все тетушке, которая только головой покачала. Тамила. «Ты настоящий провокатор!» Отчего-то решила она. «Почему провокатор?» Тут даже Рамина нахмурилась. «Потому что Тома провоцирует все вокруг себя на движение. Там, где все стояло на месте много лет, вдруг случилось движение». Пожала плечами тетя Марип. «Тогда уж катализатор. Я как химический реактив, реагирующий на несправедливость». Я злобно похихикала, но стоило мне это сказать, как в уже пустую тарелку манура приземлился свиток с печатью. «Почта? В такое время?» — удивилась тетушка. Брат же смотрел на письмо так, как будто особо опасного он на руке держал. «От кого это?» — отвлекла я его внимание. «Это герб лилового дома», — выдавил он из себя. Зачарованный. Так, я протянула руку и забрала у него свиток. Нечего тут разбрасываться всякими бумажками. Посмотрим. Протянула, надломив печать. Ничего не произошло. А потому я развернула свиток и пробежала глазами по тексту. Манураэллу Эн-Амдей от графа Н. амдей Приказываю явиться в графство в десятидневный срок с родовым мечом иначе активирую кровную связь. По закону ты обязан подчиниться мне, так как ты находишься в составе рода, и я твой хозяин. Я волен тебе приказывать». «А что значит активация кровной связи?» — подняла я голову от свитка. «Это когда тебя притягивает по приказу главы рода в определенную точку мира, против твоей воли. Очень болезненная штука», — скривилась Рамина. «Так что там написано?» «Тут написано, что у нас проблемы», посмотрела я на бледного Манура.